В тот же день, в городке Вильде, за десять километров от Швабштадта, все жители были испуганы страшным криком. «Летит!» — кричал рыжий извозчик Ганс. Он несся по городу на своем дилижансе и стегал кобылу кнутом. У гостиницы двух ослов дилижанс остановила плотная толпа. Извозчик соскочил на землю и, размахивая руками, принялся что-то рассказывать. Но никто ничего не мог понять. Понятно было только, что кто-то летит. Но кто летит, куда летит, зачем летит, понять было невозможно. Наконец из толпы выступил булочник Магенбаух. Схватив извозчика за грудки, он хорошенько встряхнул его и сказал. — Если ты, болван, мне сейчас же не скажешь, кто летит, то видишь и показал ему кулак величиною с дыню. «Вот я говорю, — сказал извозчик, — что еду я по дороге из Брокена. Вдруг встречу мне бежит человек и кричит «Летит!» «Ну, — грозно сказал булочник Магенбаух, — вот я и говорю, бежит человек и кричит «Летит, летит!» Я его спрашиваю, кто летит, а он говорит, сам не знаю кто, а только иду я мимо городских огородов и вижу, бегут крестьяне, кричат «Летит, летит!» — Ну, — повторил Булышник, я их спрашиваю, кто летит, а они говорят, сами не знаем, а... Булышник Магенбаух размахнулся и хотел ударить извозчика, но вдруг он остановил руку и задумался. Все обступили Магенбауха. — Господа, — сказал вдруг Магенбаух, — да вы знаете, кто это летит? — Кто? Спросили шепотом стоящие вокруг. Булочник Магенбаух сделал шаг вперед, Грозно посмотрел на извозчика, Уперся руками в бока и произнес не особенно громко, Но так, что все ясно слышали. «Летит никто иной, как сам Герду Копф!» Двенадцатого июля, поздно вечером, в город Майнц Вошел человек в зеленой широкополой шляпе с палкой в руках. Это был путешественник Клаус Фогель. Дойдя до главной площади города, Клаус Фогель увидел, что тут собралось много народа. На балконе ратуши стоял бургомистр, а рядом с ним человек с двумя горящими факелами в руках. Бургомистр кричал «Влево! Вправо! Вверх! Вниз!», а человек махал факелами. Что такое они делают? спросил Клаус Фогель своего соседа слева, высокого одноглазого человека. Дорогу указывают, ответил человек. Кому указывают дорогу? Спросил Клаус Фогель. Человек удивленно смерил его своим единственным здоровым глазом и ничего не ответил. Вместо него ответила маленькая старушка. Думкопу, сынок! Прошамкала старушка. Думкопу! Вдруг раздались крики. «Летит! Летит!» Клаус Фогель посмотрел вверх и действительно увидел, что летит. «Думкопф! Думкопф!» — закричал и Клаус Фогель. «Сюда! Сюда!» — кричал бургомистр. Но Думкопф, а может быть и не Думкопф, хотя может быть и Думкопф, впрочем я и сам не знаю, Думкопф летел дальше. Тогда бургомистр во главе толпы бросился за ним следом. Бургомистр обижал весь город, громко повторяя Суда, Сюда!». Рядом с ним бежал человек и махал факелами, но Дункоп все же не остановился. Он пролетел городской вал и скрылся во мраке. В городе Аппенгейме, как и во всяком городе, есть пожарная каланча. На этой колонче день и ночь стоит дозорный и все время глядит по сторонам. Если в городе пожар, он бьет в набат. Случается, что дозорный глядит-глядит, а потом и заснет. В ночь с 13 на 14 июля дозорный на Пенгеймской киланче спокойно спал, а на рассвете, проснувшись, увидал странную штуку. По небу летела бочка. Бочка большая, ведер в семьсот. А на бочке, поджав под себя ноги, сидел человек высокого роста с длинными рыжими волосами. В руке он держал меч. Дозорный протер глаза и снова посмотрел. «Летит!» Тогда он закричал во всю глотку «Стой!» Но человек летел дальше. Дозорный разозлился, снял сапог и бросил в человека. Сапог полетел вверх, стукнулся о бочку, отскочил и стукнул дозорного по голове. «Погодишь!» — крикнул дозорный и силою ударил в набат. Весь Эппенгейм пришел в смятение. Захлопали окна и двери. На улицу выскочили полуодетые и взлохмаченные, заспанные люди. Где пожар? кричали они. На шум прибежал местный ученый, доктор Авербах. Успокойтесь! кричал он, размахивая ночным колпаком, как флагом. Успокойтесь, это Дункопф! Где Дункопф? Закричали все. Но Дункопфа не было. Только вдали, на горизонте, Маячила черная точка. Может быть, это был Думкопф, а может быть, маленький жаворонок. В этот же день вечером Дункопфа видели над Немецким морем. Видел его знаменитый в то время нидерландский капитан Кохбот. А на следующий день Думкопфа видели над Аугсбургом, над Штутгартом, над Хемницем, над Герлицем, над Кёльном, над Лейпцигом, Над Аугсбургом Думкопфа видели летящим на воздушной ладье, над Штутгартом на Вороне, над Кемницем на Зонтике, над Герлицем на Ковре, над Кёльном на Обруче, над Лейпцигом ни на чем. Высоко над городом Думкопф лежал на животе и махал руками и ногами. Везде говорили о Думкопфе. Его видели то тут, то там. Одновременно видали его в разных концах страны. Народ терялся в догадках, а ученые без конца спорили об его истинном местонахождении. 15 июля с утра на Швабштадтской площади перед Ратушей собралась огромная толпа. У застав стояли скороходы, на крышах сидели дозорные и внимательно обозревали горизонт. «Летит!» Кричали им снизу. «Не видать!» — отвечали сверху дозорные. Швабштадт встречал Дунг Копфа. На середине площади сидели доктор Вундеркинд, бургомистр и брандмейстер. Доктор Вундеркинд, не отрываясь, глядел в подзорную трубу. «Не видать еще!» — поминутно спрашивал его бургомистр. «Я всегда говорил, что он не вернется совсем», — ответил доктор Вундеркинд. — Может быть, Дункопф действительно обратно не прилетит? — шепотом сказал брандмейстер. — Прилетит, — ответил бургомистр. — А, может быть, — начал снова брандмейстер. — Непременно прилетит, — повторил бургомистр. — Тогда ему уже пора, — сказал брандмейстер. — А вот, кредите сказал бургомистр. По площади всю прыть бежали скороходы. — Летит, летит! — закричали в толпе. «Едет, едет!» — кричали скороходы. «Летит, летит!» — кричали в толпе. «Едет, едет!» — кричали скороходы. «Да кто же едет?» — вскрикнул бургомистр. В эту минуту в конце площади показалась телега. На телеге сидел высокий бородатый мужик. Рядом с ним сидели мальчишки — Куну и Фриц. А сзади сидел человек без шляпы в грязном изодранном сюртуке. Человек был похож на куст. Из его волос торчали сухие ветки, к сюртуку прилипли листья, а штаны были в мху. — Это еще кто такой? – спросил бургомистр. Дункопф! – ответили в один голос Куно и Фриц. Какой Дункопф? – сказал бургомистр. Откуда он взялся? Мы его в роще нашли, – сказал Куно. Он в роще лежал, – сказал Фриц. Бургомистр схватил человека за плечи. «Думкопф!» — крикнул он. «Думкопф!» — ответил человек. «Но где шары?» — сказал доктор Вундеркинд. «Улетели!» — сказал Думкопф. «Как улетели? Куда улетели?» — сказал бургомистр. «Оторвались и улетели!» — сказал Думкопф. «Третьего дня оторвались и улетели!» «А как же вы-то остались!» — сказал бургомистр. «А я в рощу свалился!» — сказал Думкопф. «Ого! В рощу свалился!» — крикнули в толпе. «Но я открыл замечательную вещь!» — сказал Дунков. «Как бревно в рощу свалился!» — кричали в толпе. «Я открыл замечательную вещь!» — повторил Дунков. «Тише!» — крикнул Бургомистр. «Бревно!» — кричали в толпе. «Я открыл!» — крикнул Дунков. Но голос у него сорвался. «Я хрип!» — сказал Дунков. «Тише вы!» — крикнул бургомистр. Думкопф откашлялся и сказал свистящим шепотом. «Я открыл!» — сказал Думкопф. «Что муха летает не ножками, а крыльями!» «Что? Что? Что?» — кричали из толпы. «Думкопф открыл замечательную вещь!» — сказал бургомистр. Гер Думкопф открыл, что муха летает не ножками!» А крыльями, крыльями, крикнули в толпе. Ура, крыльями! Ура, Думкопф, крикнул бургомистр. Ура, подхватил брандмейстер. Ура, покатилось по площади. А ну, ребята, качай, Думкопфа, крикнул брандмейстер. Думкопфа подхватили и подкинули в воздух. — Качай, качай, веселей! — кричал брандмейстер. «Ура, — Ура, думкоп! кричала толпа. Думкоп взлетал над толпой, болтая руками и ногами. — Вот теперь-то он летает, как муха! — сказал почтальон Хакеншри.